Глава тридцать первая Шумно выдохнув, я взъярилась. «Так, подождите!» Изначально был разговор о том, что только одна из нас выходит замуж, и Лена согласилась. «А вот я не согласна. К тому же вы что-то не договариваете. То тьма сама должна пропасть, когда одна из нас выйдет замуж за местного царевича, то вдруг одной ленке мало, и вам еще и меня нужно под венец к царькову сынку свести. Не будет такого!» «Ты не горячись!» — примирительно начал Леший. «Должна сама была уже понять, что мы тебе не враги. Защищаем тебя!» «Защищаем? Эй, мужик, да я тебя впервые вижу! Ты меня совсем не защищал!» «Не куролесь!» Яга тоже принялась утихомиривать меня, будто я опустилась во все тяжкие. Она еще меня в гневе не видела. «Сейчас достанут топор войны и примусь головы сносить!» — Любава, не надо думать, что мы зла тебе хотим. Аленку твою замуж выдадим, а потом посмотрим, что дальше станется. — Не знаю, что там может статься, — фыркнул я, — но заявляю, что замуж не пойду. К тому же никто не сказал, что Ленке замужем будет хорошо. Если узнаю, что она несчастна, то дворец с землей сравняю к такой-то матери, но подругу вызволю. — Ну-ну-ну, на пригрозила пальцем яга. «Никто обижать ее не станет, Аленку-то твою! С чего ты так распаляешься? жива здорово будет!» Вот насчет жива здорово я уже сильно сомневалась. Даже возникло неприятное чувство, что подругу предала, бросила на погибель одну-одинешеньку. Впрочем, она взрослая девочка и сама выбрала свою судьбу. Чуть позже подумаю, как бы пробраться к ней незамеченной, да узнать, как и что с ней. А пока остается надеяться на лучшее. «И все же вернемся к тому, что, по вашему мнению, царь решил заполучить Елену и меня. Отсюда главный вопрос. Для чего ему я?» «Видишь ли, как-то издалека зашел леший, отчего я поняла, что мне сейчас будут ездить мылом по ушам. Сущность мы неведомы никому. От того точного способа борьбы с ней мы не ведаем. Зато верим волхвам и их предсказаниям. Раз сказано, что девицы из иного мира победят тьму, то так и будет». Но мы хотим подстраховаться, потому считаем, что вверять и Алену, и тебя, Любава, царю тридевятого царства, неразумно. Стоит иметь запасной план, и он у нас намечается. У меня аж в голове перемкнуло. Выходит леший, ега ворон, соловей и еще хрен знает кто, кого я не знаю. Не доверяют царю и не верят в силу свадьбы. А я их запасной парашют. Если первый не раскроется, то потом новый выдадут. Если не прокатит вариант с Ленкой, то меня, как жертвенного барашка, принесут на алтарь всепоглощающей тьмы. Лишь бы она свалила с миром и не трогала никого из местных. А на нас им наплевать. Как это мило с их стороны. Как вы здорово придумали!» Не смогла я сдержать сарказма. «Выходит, Ленка под вопросом, а я контрольный в голову тьмы». «Контрольный что?» Вопрос Лешего ввел меня в ступор. Потом сообразила, что мое выражение ему непонятно так что пришлось просто отмахнуться и продолжить возмущаться. «Вы что, решили нас обеих пустить в расход? Это что за самоуправство? Я вам кто, марионетка?» Глядя на расширяющиеся глаза оппонентов, я поняла, что надо выражаться понятнее. «Мудрёно, — говорит девица, — не по-нашенски, — сказал леший еге, словно меня здесь не было. — Чудно слышать такое!» «Да ладно! Ему чудно!» «Нет, это мне чудно, что они такие заговоры тут устраивают, причем за моей же спиной. А я-то как раз вполне нормально говорю. Они еще не знают, что великий могучий нужен для того, чтобы великим баллады слагать, а могучим пересказывать их содержание в двух словах. Ничего, я их понатаскаю». «Ты же говорила, что с лешим особо не водишься», — вспомнила я и вопросительно уставилась на ягу. «Мол, колись, вы что, против царя дружите?» Когда такое творится, то уже не до обид и не до соперничества, — пробухтел леший. Стало ясно, что я права. Царь им не брат и не друг. Водятся с ним по необходимости, а когда что не так, то сплачиваются между собой. Только вот друзья ли они мне? Что-то сомнительно. Больше на мошенников-эксплуататоров смахивают. Сначала обманут, а потом примутся на моем горбу выезжать в свое светлое будущее. Яга тем делом подхватила. «Любавушка, царь в темницу тебя засадил, чтобы ты никуда не сбежала, а сам посмотрел бы, что было бы после свадьбы Аленушки. И если все хорошо и тьма отступила бы, то он выпустил бы тебя, а не отступила бы, то стал бы другого сына женить». «Так ведь смысла никакого в этом нет!» Меня аж взбесила такая нелепица. «Раз не получилось бы с первого раза, то и со второго раза не вышло бы!» «Вот и я так думаю». Яга, казалось, куда смышлю, думалось думалась. Оттого и спасли мы тебя от царя, а то сгубит. Посмотрим, что будет, а потом решать станем. Но тебя я тьме не отдам. Это прозвучало решительно.